глава 12. «Оттаскивай, не стой столбом! Живее! Если до вечера не справимся, шеф будет недоволен. Ну, оглох, что ли?» Незнакомый бас едва пробивался сквозь нагромождение камней, кусков бетона, земли и металла. Судя по тому, что нам удалось услышать, над завалом трудилось по крайней мере четверо людей, и вряд ли они были из наших недавних знакомцев. Просветленные так не матерятся. Причем изгалялся только один голос, мотивируя остальных на трудовой подвиг, и делал он это мастерски. Так что разбор завала был делом самого ближайшего времени. — У кого-то есть желание сегодня познакомиться с еще одними соседями? — флегматично спросил я, обводя взглядом ребят. — Только если они пришли с тортиком, — хмыкнул Тонни, — а иначе нет. «Мы тех еле пережили, так что теперь нам нужен отдых и немного сладкого». «Это вряд ли. В ящик пива я еще поверю, но в тортик». «Хм, тоже неплохо, но ты от нас ждешь другой ответ, верно?» «Потому, ну их к черту, без предварительного звонка не принимаем». «В точку, поэтому заблокируем и эту дверь». Но она же завалена, Вакс», — недоуменно воскликнул Костик. «Не ори!» — отвесив мелкому легкий подзатыльник, шикнул я. «А то гости о нас раньше времени узнают. И не перебивай, это завалено, зато другая нет. Только эта другая находится отсюда в сотни метров, и если мы ее закроем, то оставим оружие и все остальное этим копачам», — не унимался парень, потирая ушибленный затылок. «А кто тебе сказал, что я собираюсь им что-то оставлять?» Вкратчиво спросил я. Так что беги, смени Одри и шли ее сюда. И не забудь обрадовать ее предстоящей работой. А остальные начинают выносить все подчистую. Начинаем с оружейки. Затем кухня и кабинет. Вещи складируем вдоль стены, в коридоре за дверью. Выносим все, что не прикручено. А что прикручено, откручивая, мы тоже выносим. И в темпе, в темпе. «Нам еще весь этот хлам домой переть». Не дожидаясь ответа, я первым направился в оружейную комнату и, давая пример остальным, схватил пару цинков с патронами. Что интересно, маркировка на них либо отсутствовала, либо была неполной. Калибр, тип, количество патронов присутствовали, если не на каждом цинке, то через один уж точно. А вот номер партии и год изготовления отсутствовал напрочь как и номер завода. Перенося тяжести, выполняя простую механическую работу, я параллельно размышлял о случившемся и пытался спланировать хотя бы ближайшие часы. Сегодняшний день едва перевалил за середину, а уже смог побить все рекорды по сюрпризам, обещая преподнести еще парочку. Каких, например, знакомства с копачами? Мы запросто можем не успеть с ними разминуться и придется разговаривать, чего я пока не хочу. Вторых переговоров за день я могу и не пережить. А еще сектанты. Феофан четко дал мне понять о наличии в комплексе запасных выходов и входов того же Люка. И если он расположен на уже захваченной нами части сектора, то обиженные ребята могут снова зайти к нам на огонек. Потому Как только закончим переносить вещи и заблокируем проход, нужно будет прочесать каждый сантиметр захваченного сектора, что лежит под третьим островом, и либо найти злополучный люк, либо убедиться в его отсутствии. А после начать перетаскивать все добро в свой сектор и не забыть оставить здесь хотя бы троих дежурных, по человеку на каждый вход и одного на перекресток между ними. Черт! «Как же не хватает людей-то!» «Эй, а ванну уже вынесли?» Прервал мои размышления бодрый выкрик язвы. «Я без нее работать не буду!» «У тебя уже есть одна! Тебе хватит!» За всех ответил Тонни, бросая на пол пару тюков одежды. «Уже нет!» — фыркнула Одри и покосилась в мою сторону. «Кое-кто ее забрал и возвращать не собирается. Поэтому я хочу себе ванну, личную» полную и горячую, а не то «оставлю здесь, одну, с ванной», сердито рыкнул я, плотнее сдвигая ящики ногой. Поняла? Шеф не в духе. Замолкаю. Жестом показав, как закрывает рот на замок и выбрасывает ключ, Одри поспешила скрыться в одной из комнат. Стоило прикрикнуть, и работа закрутилась в разы быстрее. Ребята носились, как угорелые, и уже спустя пару часов довольная Одри показывала мне наглухо заблокированные двери. После себя мы оставили кристально чистые комнаты, вытащив и скрутив все, что только можно. Даже ванну пришлось пойти на небольшие уступки. Не трогали только провода и трубы, здраво рассудив, что когда-то сможем сюда вернуться. «Ян!» — обратился я к парню, протягивая фонарь. Остаешься здесь и следишь за тем, чтобы дверь не вскрыли. Свое присутствие не выдаешь и не подтверждаешь, даже если с той стороны будут кричать, что видят тебя или слышат. «Понял, сделаю. А если будут ломать?» «Если успешно, бежишь к нам. А если просто потолкают, то и не нужно. Просто сидишь и бдишь. Понял, принял. Сделаю». Коротко ответил парень и, вытащив из груды мебели офицерское кресло, подкатил его ближе к двери. — А остальные? — вкратчиво спросил Тонни. — Пять минут отдыхаем. — Ура! А потом? — Идем к Костику. — Черт! Только не говори, что нам и оттуда все переносить. — Ага, но не сегодня, — утешил я блондина. Феофан, тот хмырь из секты, что со мной разговаривал, упомянул люк, через который можно попасть на поверхность. Нужно как можно скорее его найти, а то весь наш сегодняшний успех пойдет прахом. Тот, что под третьим островом, зачем-то уточнил Тони и продолжил. Можешь успокоиться, его там нет. Уверен, не думаю, что сектанты шутили. Так они и не шутили, хмыкнул блондин. Судя по всему, планировка секторов практически одинаковая. А раз так, то он не там, а в паре сотен метров за перекрестком, в одной из коморок. «Я тебя когда-нибудь точно прибью», — тяжело вздохнул я. «И как давно ты его нашел?» «За минуту до того, как к нам прибежал Костик, сделав шаг назад и в сторону, так, чтобы между нами оказался Курт», — ответил блондин. «Я хотел тебе сказать, но времени подходящего не было». То одно, то другое. Вот только отдышаться смог. «Ну-ну», — проворчал я, — «перед смертью не надышишься. Показывай тогда, где он там находится. Сразу и перекроем его. А то есть шанс, что он засвечен, и к сектантам через него уже кто-то проходил с этого острова». «А работать, как всегда, будут хрупкие и нежные девичьи ручки», — грустно вздохнула Одри, картинно осматривая свои руки. «Вакс, ты мне маникюр должен. Можно в комплекте с педикюром и спа?» «И всем-то я должен», — тихо проворчал я, следуя за Тонни. «Только мне никто ничего не должен». Люк нашелся довольно быстро. Под запасной выход неизвестные проектировщики отвели целую комнатку, в которой кроме металлической лестницы ничего не было. Судя по следам на припыленном полу, «Кто-то до нас здесь уже побывал, и не нужно быть провидцем, чтобы понять, кто». Сам люк не открывали. Такой вывод сделала Одри, покопавшись в запорном механизме. «Да тут проржавело все напрочь», – прошипела девушка, морщась от попавшей ей в глаз пыли. «Замок заклинен. Если собираемся его использовать, то неплохо было бы обработать растворителем ржавчины. Видела на складе пару банок. «И смазать». Вот когда надумаем, тогда и смажем. Блокируй и спускайся. «Уже?» — ответила Одри, всаживая куда-то внутрь небольшой железный пруд и спрыгивая вниз. «Ну, что дальше?» Девушки отдыхают, а мальчики идут на охоту. Курт разом подобрался и осклабился, поправив висящий через плечо автомат. Сергей нахмурился, но ничего не сказал. «Неплохо!» хмыкнула язва слушай а тони у нас ведь по мальчикам он кем считается ай больно куда руки распускаешь вакс наигранно взвизгнула девушка от щепка за попу от блондина сами разбирайтесь махнул я на них рукой кто мальчик кто девочка а кто взломал законы ковчега и начал чувствовать боль а меня во все это не впутывайте это не я это она С обидой по-детски выкрикнул Тонни, показав на Одре пальцем, за который она тут же укусила. «Вот видишь?» «Ой, да ну вас!» ответил я и вышел из комнаты. «Сергей!» «Да, что?» «Остаешься здесь. Берешь стул и садишься на перекрестке между Костиком и Яном. Если что случится, забираешь ребят, по возможности блокируешь двери и бежишь к нам. Хорошо. А как долго нам здесь быть?» «Когда нас сменят?» «Как только, так сразу», — поморщился и добавил. «Жди». С ветерком несясь по коридорам, я размышляла о предстоящей операции, не забывая смотреть по сторонам и вовремя притормаживать перед очередными дверями или перекрестками. Одри наотрез отказалась возвращаться пешком и потребовала 15 минут на ревизию автопарка. В них она, конечно, не вложилась но зато сумела найти целых четыре исправных машинки, которые мы доверху забили оружием, патронами и едой. Самое интересное, что по факту на ходу было три машины. Заряд их аккумуляторов показывал от третьей и выше, что с лихвой хватало доехать до своего сектора. А вот четвертая машинка оказалась полностью разряженной. Но вместо того, чтобы найти другую или же попробовать подобрать заряженный аккумулятор, Одри откинула крышку зарядного блока и, коснувшись пальцами контактов, пустила по ним ток. Пара минут, и автомобиль призывно замигал огнями. «Нет, Вакс, я не стану работать персональным генератором», — серьезно произнесла тогда Одри, заметив мой удивленный взгляд. «Пришлось замахать на нее руками и заверить, что ни о чем таком я даже не думал, хотя мысль определенно интересная». Езда на электрокарах была одним удовольствием. Легкие в управлении – газ, тормоз, руль – они идеально подходили для перемещения по длинным коридорам комплекса. А наличие радио и динамиков намекало, что раньше можно было скоротать время под музыку. Правда, немного раздражала необходимость каждый раз останавливаться и открывать двери, да еще и кое-где придерживать их, чтобы сами собой не захлопнулись. Но при экономии времени и комфорта это были мелочи. «Не спать!» — крикнул я дежурным, тормозя на перекрестке. «Да уснешь тут!» — флегматично ответил моряк, вставая с матраса. «То в дверь стучат, то ездят всякие. Я смотрю, вы с верующих взяли небольшую контрибуцию?» «Скорее трофеи!» — поправил я. «Война только началась, потому о контрибуциях и реституциях еще рано говорить. Что тут у вас?» «Если ты о монстре, то стучит, шумит, но дверь держит», — пожал плечами моряк. «Где Сергей?» — требовательно спросила Маша, пробежав глазами по всем прибывшим. «И Костя с Яном. Что с ними? Почему не вернулись с вами?» «Заняты тем же, чем и вы», — спокойно пояснил я. «Охраняют наши новые имущества и стоят на страже границ». «Все трое? Представь себе, все трое». «Но хватило бы и двоих», — не унималась Маша. «Как здесь? И как он еще от тебя не сбежал?» Вроде как в сторону пробормотала Одри, но ее, естественно, все услышали. По толпе пробежали тихие смешки. «А ты!» — разъяренная девушка повернулась к язве, и ее поза не предвещала ничего хорошего. «Так, стоп!» — все же не выдержал я. «Одна сейчас дошутится, а вторая...» Учись доверять тем, с кем ты живешь, — уже более спокойно сказал я Маше. Неужели ты думаешь, что случись что с моими людьми, я буду вести себя так беззаботно? Ты увел ребят на перестрелку, а вернулся без них. На машинах из кучи оружия. Что мне еще было думать? Можно было спросить. Советую в следующий раз так и поступить, а не закатывать истерику. «Извини», — буркнула Маша, отведя взгляд. Проехали. Ладно, я хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Десять минут отдыхаем и морально настраиваемся на охоту. Кто не готов или не уверен в себе, есть время подумать и отказаться. Лучше сделать это сейчас, чем потом подвести всех в бою. На самом деле в ребятах я был уверен, особенно в тех бойцах, что составляли основное боевое ядро группы. Эта мини-речь была больше рассчитана на Машу и ее вечное беспокойство за всех и каждого. Я хотел убедить ее в том, что никого ни к чему насильно не принуждаю, и что ребята вправе в любой момент отказаться от поручения. И это было на самом деле так. Если бы тот же Сергей заявил мне, что не хочет оставаться, черт знает где, в одиночестве и нести дежурство, то я бы его заменил на Курта, Тони или Одри. Не имеет значения. Я бы выкрутился и не стал принуждать человека к работе. Почему? А потому, что я хочу быть уверен в своих людях и в их исполнительности. Я должен наверняка знать, что они не саботируют мои приказы из-за своего паршивого настроения, ретроградного Меркурия или еще бог весть чего, и не переживать по этому поводу. Именно поэтому я никогда не поставлю на ответственные места тех, в ком сомневаюсь, и тех, кто сомневается в себе, слишком высока цена ошибки. Да, при таком подходе на плечи доверительных людей ложится больше, большой объем работы и ответственности, но и получать они за это будут соответственно. А вот те, кто будут систематически отказываться от поручений, никогда не заслужат моего доверия. «Да, конечно, это не касается всего. Например, если человек захочет откосить от тяжелой, но необходимой работы, то не выйдет. Тут я буду непреклонен, и если будет нужно, заставлю работать силой. Трудни мне не нужны, они разлагают общество». «Ну что, готовы?» – спросил я ребят по истечению времени. «Честно, я бы еще повалялся» подал голос распластавшийся прямо на бетоне Тонни. «Но тварь сама себя не убьет. Так что пошли, я поведу вас чудоюду пиксельную бить», добавил он, рывком вскакивая на ноги. «Я и сам вас поведу», заверил его я. «Тут недалеко, прямо по коридору, за дверью. А люк? К черту, слишком рискованно. Вряд ли у нас выйдет незамеченными дойти до твари». Да еще и не нарваться на других монстров. Это даже звучит сказочно. Будем бить его в лоб. Тем более, что обвала можно не бояться. Не с обыкновенными гранатами уж точно. Осколки, да. Акустический удар наверняка. А вот потолок на нас падать, надеюсь, не будет. «Умеешь ты воодушевить», — проворчала Одри, привычным движением перебросив с ладони на ладонь искрящийся молниевый шарик. А что ты так смотришь? Я иду с вами, или ты думал оставить даму без развлечений? Шиш тебе мужлан, сам приютил, сам и развлекай теперь. Возьми ее вакс. К моему удивлению попросил Курт. Эта женщина опаснее любого монстра будет, кого хочешь до смерти заговорит. Ах ты жук лохматый! С театральной обидой прошипела Одри под общий смех. Ты когда это шутить научился? Ну что? «Все готовы», — шепотом спросил я, обводя всех присутствующих взглядом. И, дождавшись три коротких кивка, также шепотом скомандовал. «Начинаем». Стоящий у двери Курт еще раз кивнул, поправил четыре натянутых на него бронежилета, больше просто не застегнулось, и, сорвав чеку от гранаты, осторожно вытащил блокирующую запорный механизм трубу. Мы же, я, Одри и Тонни, Стояли в десяти метрах от него, ощетиненные стволами, и с напряжением ждали открытия двери. Своеобразным прикрытием нам служил обеденный стол. Так себе прикрытие, но, возможно, выиграет нам доли секунды. Рывок, скрипя, дверь только начинает приоткрываться, а Вальфар снова доказывая свою непревзойденную ловкость и скорость, забрасывает в образовавшуюся щель гранату и отскакивает назад и в сторону. Вовремя, за мгновение до этого, в массивную створку врезается пара толстых, с моё бедро мясистых щупалец, открывая её настежь. Впечатанная в стену дверь выбила каменная крошево, чудом не расплющив курта. Взрыв по коридору проносится звуковая волна, на долю секунды дезориентируя меня и заставляя картинку поплыть. Мысленно отмахиваюсь от выскочившего сообщения о дефабе и, зажав курок, разряжаю обойму в извивающиеся щупальце, которое стало похоже на кусок пережеванного мяса. «Гранаты!» — кричу я, опуская опустевший автомат и забрасываю железное яйцо в щель между стеной и щупальцами, понимая, что не слышу собственного голоса. Видимо, те всплывающие сообщения хотели предупредить меня именно про это. Вслед моей в проем летят еще три гранаты. Раздавшийся секундой позже четверной взрыв чуть не роняет меня на пол. В глазах кровавые разводы. Чувствую, как по шее течет что-то теплое, а глаза застилает простыня системных сообщений. Да, существую в ковчеге боль, сомневаюсь, что смог бы и дальше нормально действовать. Просчитался я немного силой акустического удара. Хорошо, что ласты не склеили, а то и вовсе стыдно было бы. Умереть не от лап монстра, а от собственной дурости и глупости. Единственное, что радовало, так это то, что перед уходом мы предупредили Машу с моряком и сказали запереть за нами дверь. Постучимся, если что. С трудом сфокусировав взгляд на двери, я увидел ворох горящих, измочаленных взрывом подрагивающих щупалец и улыбнулся. Монстр умирал. Сменив магазин, я передернул затвор и потянулся за еще одной гранатой, но мою руку остановили. «Оставь его мне!» По губам прочитал я слова Одри и невольно вздрогнул от пляшущих в ее глазах огоньках и хищного выражения лица. Правую руку девушки полностью покрывала сеть из электрических разрядов. Кажется, кто-то вошел во вкус. «Конечно, дамы, вперед!»